Глава четырнадцатая Четвёртый ноября. Ночь. Мир. Беллазов. «Слива! Не вздумай пёрнуть на их базе!» — пригрозил ему кулаком туман, перед тем, как мы были готовы нырнуть в темноту. «Да я!» — попытался было что-то ответить ему слива, но, услышав легкие смешки ребят, только обречённо махнул рукой и негромко произнёс. «Это было-то один раз!» «Два!» — не выдержал маленький и засмеялся. Все тут же стали ржать. «Первый раз в бандитской пещере, когда вы по туннелю с коммуникациями ползли, вытирая слезы от смеха, сказал маленький. А второй раз, когда мы смотрели, как мушкетеры зверей по пустыне гоняют». «Да у меня тогда проблемы с желудком были», — попытался снова оправдаться Слива. «Да потому что ты жрёшь всё подряд», — смеясь произнёс Крот. «А потом серешь, дальше, чем видишь». «Да тут же взвился Слива». А кто мне в одном мире жуков на пробу подсунул, типа «На, слива, сожри, попробуй на вкус, это местный деликатес!» Крот тут же замолчал, а смех стал ещё громче. «Так, заткнулись все!» — рявкнул туман, стараясь собраться. «В общем, вы всё поняли? Сидите тихо, не рыпайтесь!» «Может, всё-таки прикрыть вас сверху с барреттов?» — спросил грач, как до этого спрашивал пару раз. «Нет, вас мгновенно срисуют. Сколько у них техники ты сам видел!» Мы сами, потихоньку. Туча аппаратуру взял? Взял. Он повернулся к нам спиной и показал рюкзак. «Вы меня только до антенны доведите. Я из него много чего выкачать смогу». Туман только кивнул. Туча сегодня, как и все остальные пацаны, точно так же залез на эту гору и в бинокль рассмотрел антенну и саму базу. Он же нам и сказал, что на ней есть какой-то блок, подключившись к которому, можно узнать его серийный номер. Потом мы по этому номеру постараемся пробить. В какой из магазинов блок ушёл с производства? А там, если повезёт, то узнаем и кто его купил. Хотя наверняка узнаем. Больно специфическое оборудование. Как нам сказал Туча, в Лос и Севохи такие антенны есть, но их мало. Так что шанс, что продавец вспомнит покупателя, у нас был. Правда, я думаю, что продавцу нужно будет помочь вспомнить. Ну, с помощью ножа у горла или ствола пистолета, упертого в глаз хотя у нас есть мушкетёры. Эти своими нестандартными методами, кого хоши разговорят. «Всё, пошли, пацаны!» Негромко произнёс туман, когда мы попрыгали на месте, проверяя, гремит у нас чего или нет. Ныряем в темноту. Около вездехода тускло горела пара лампочек, и плюс ещё ребята натянули брезенты, чтобы эти самые лампочки не заметили со стороны. А тут мы сделали буквально несколько шагов, и всё. Темень такая, что хоть глаз выколи. «Хорошо, что у нас есть приборы ночного видения. Идёшь такой в ночи. У тебя перед глазами всё зелёненькое. Надеюсь, тут нет диких животных, как у нас в пустыне или в новом. А то сейчас выпоргнет из кустов тварь какая. Мама, сказать не успеешь». На часах два ночи. Эту гору мы обходили около полутора часов. Наконец, обойдя очередной просто нереально огромный валун, мы разом увидели электрический свет. Эта база освещалась очень хорошо. У них там по бокам стоят вышки, на которых установлены мощные прожекторы, и светят они в разные стороны, освещая не только саму базу, но и сотню-две метров до самой базы. Да и на базе различных фонарей освещения хватает». «Дальше ползком», — прошептал Туман, когда мы подошли к границе участка, на которой начинал падать свет от прожекторов и фонарей. Ох ты ж! Я, конечно, на брюхе наползался на нашей полосе препятствий, и для меня это сложно. Но одно дело, когда ты просто ползёшь те же 200-300 метров. И другое дело, когда надо ползти потихоньку, стараясь не поднимать голову и ищешь на своём пути малейшее укрытие в виде кустов, камней и так далее. В голову сразу лезут нехорошие мысли. Типа какой-нибудь любитель ночной прогулки или просто какой-нибудь глазастый хрен. Заметит пять бугорков, то есть нас. Да как вмажет из крупника для профилактики. И полетят от нас только руки и ноги. Но всё обошлось. И мы, пропахав на позе эти 200 метров, доползли до ближайшего к нам здания. Пока ползли, ветер доносил до нас обрывки речи, пару раз сильно хлопнули двери. Один раз мне вообще показалось, что я услышал, как кто-то передёргивает затвор пулемёта или зенитки. В общем, моя фантазия работала на полную катушку. Мы ползли к зданию, которое сегодня сверху выбрал туман. Оно стояло на отшибе и было достаточно крупным. Пронаблюдав за ним сегодня весь день, мы поняли, что к нему достаточно редко ходят обитатели базы. Что в нём, мы так и не поняли. Но популярностью оно не пользуется. Вот к нему мы сейчас и ползли. Медленно и не спеша. Как будто под нами тонкий лёд. Несколько раз слышали, как там на базе ездят машины. Один раз прогрохотал трактор, от движения которого все мелкие камешки вокруг нас начали подпрыгивать видать он очень уж тяжелый этот самый трактор повторяю еще раз быстро подняв маску прошептал нам туман когда мы уже сидели около задней стены здания и идем вместе контейнни туча подключаешься быстро смотришь чего тебе там надо мы тебя прикрываем все разом кивнули а тут чистенько используя тени от зданий мы перебегая и прикрывая друг друга пробирались в самый центр базы Было видно, что тут регулярно убираются и подметают. Даже вон дорожки из плитки есть, мусорки стоят. Но ну, надо же, прям цивилизация. Травку только плохо подстригают. Пару раз мы в неё падали, когда слышали приближающиеся голоса или двигатель машины. И чего они тут разъездились? Ночь же на дворе, идите спать. Нет, отмалять, ездят туда-сюда. Один раз мы вообще еле успели за какие-то кусты рухнуть, как из-за поворота не спеша выехал джип. То в нём сидел, я рассмотреть не успел. Он лупил своими фарами и прожекторами во все стороны. «Вон антенна!» — прошептал туча, когда мы добрались до неё. Хреновенько она стоит. Сморщился Клёпа. Очень хреновенько, как на ладони всё. Это я уже и сам видел. Сверху с горы всего этого рассмотреть не получалось, мешали здания. Зато сейчас мы это всё увидели». Антенна стояла на небольшой площадке, от нашего укрытия до неё было метров тридцать, ну, может, чуть больше. А с другой стороны, почти вплотную к ней примыкало небольшое одноэтажное здание. Свет в окнах не горел. И вот что в этом здании, мы тоже не знали. Мы сидели за какими-то ящиками и смотрели на антенну. «Короче, я пошёл!» — решительно произнёс Туча. «Скидывай с себя рюкзак. Всем туда переться не надо. Сидите тут!» «Я с тобой!» — тут же произнёс Клёпа. «Прикрою, если что». Свой калаш он закинул за спину и достал пистолет с глушителем. «Блядь, как же неудобно-то! Фонари, которые стоят тут, частично освещают саму площадку. И еле-еле блок, которому тучи и надо. Туча тоже свой автомат закинул за спину, копаясь в рюкзаке. «Так, это берем, и это!» Бубнил себе под нос тучи, доставая из рюкзака пару блоков каких-то приборов. «Одна нога тут, другая там!» оглядываясь и крепче сжимая автомат, прошептал туман. «Да знаем мы!» — немного нервно ответил Клёпа. И вот они вдвоём рванули сначала к ближайшему зданию, в его тень. Дальше я увидел, как перебежали к соседнему. Вроде всё тихо. Где-то справа снова проехала машина, и снова тишина. Затем я увидел, как туча тенью метнулся к антенне, и, остановившись около этого щитка или блока, стал его открывать. Метрах в дух от него расположился Клёпа. Сидит вон на колени, крутит стволом автомата в разные стороны. «Тише ты, туча, млядь!» — еле-еле прошептал Слива. В ночи, тем более в безветренную погоду, звук распространяется очень хорошо. Вот и сейчас мы отчётливо услышали, как туча вскрывает этот ящик. Отчётливо слышали, как скрипит крышка, не желая поддаваться его усилиям. Вот вижу, как он машет Клёпе, и спустя пару секунд Они уже вдвоем, используя свои ножи, ломают у него дверцы. «Да тише вы, это уже зашипел туман. Но они его, естественно, не слышали. Мне вообще казалось, что у меня сейчас сердце из груди выскочит. Только бы никто не появился, только бы никто не проехал мимо. Я отвлекся буквально на секунду. Мне показалось, что я услышал звук двигателя машины. Когда я повернул голову, то увидел, что Клёпа лежит на земле. Только я открыл было рот, чтобы спросить, что произошло, как увидел, что туча медленно поворачивается, чтобы узнать, куда делся его помощник. Вижу, что дверь в здании позади них открыта, и из темноты проёма из неё что-то вылетает. Это что-то прилетает прямо в голову тучи. Кирпич, блядь, это же обычный кирпич! Всё произошло настолько быстро, что я просто охренел. В следующую секунду из этого здания один за другим выбежало четверо хватальщиков. «Вы что тут, мать вашу, делаете?» — завопили они на всю округу. Трое подбежали к лежащему без сознания Клёпе. Тучи, один из хватальщиков, врезал ногой в грудь, а четвёртый, встав на колено, стал шарить автоматом с подствольным фонарём в разные стороны. «Валим этих и вытаскиваем пацанов!» Немного протормозив, прошевтал туман и достал пистолет с глушителем. Ну и следом мы уже со слевой тоже по пистолету достали. И тут из тени здания, как какая-то большая хищная птица, вынырнул джип. Он резко остановился около антенны, и из него выбрались трое рейдеров и указ. «Отставить!» — тут же скомандовал туман. «Млядь, там же наши пацаны!» «Что тут у вас?» Отчётливо услышали мы вопрос указа. «Да вот двое! Что-то с антенной делали!» — последовал ответ. «Сколько вас?» — подойдя к Тучи и взяв его за грудки, спросил указ. «Что вы тут делаете?» У Тучи только голова начала болтаться, когда указ стал его трясти как грушу. Но, видать, тучи хорошенько так попали в голову. Вон, как его башка болтается. В себя ещё не пришёл. «С этим что?» — спросил указ, пнув ногой Клёпа. «Вы его вырубили?» «Да», — довольно произнёс один из хватальщиков. «Сидим в доме, слышим, кто-то копошится, глянули. А там эти двое около антенны сидят и ящик ломают». И тут Клёпа пришёл в себя. Он сбил с ног ближайшего к нему указа и попытался добраться до второго. Но у того реакция оказалась «будь здоров». Он быстренько отпрыгнул в сторону и врезал Клёпе ногой куда-то в область паха. Врезал — хорошо. Я даже отсюда услышал, как Клёпа захрипел от удара, и тут же схватился руками за свою промежность. Я только и смог что до боли закусить губу. И тут наших пацанов начали бить. Четверо хватальщиков, этот указ и один из рейдеров, принялись клошматить их ногами. Били сильно, от души. Трое других рейдеров, словно поняв, что эти двое могут быть не одни, тут же достали по фонарю и, включив их, начали шарить ими по сторонам. «Млять, наши попали. Я только успел сливу дернуть, и мы спрятались за ящики, за которыми так и сидели. Свет от фонарей то и дело скользил по стенам, стоящих вокруг зданий, и по нашему укрытию. А оттуда тем временем раздавались буцкающие удары. Наших пацанов буквально вбивали в землю». «Кто вы такие?» — по слогам вновь и вновь спрашивал указ, продолжая методично бить ногами то тучу, то клёпу. Но те только сжались в клубок, прикрыли голову и принимали на себя удары ногами. «Да это, скорее всего, одни из этих долбанных цара!» — раздался громкий голос. «Вечно они пытаются нам навредить! Всё никак не могут нам простить, что мы их выгнали!» Тут же раздалось громкое ржание нескольких глоток. И, врезав нашим мужикам ещё по несколько раз ногами, они прекратили свою экзекуцию. «Надо вытаскивать ребят!» — чуть ли не плача прошептал Слива, наблюдая, как и я с туманом в щель ящиков, как из наших ребят делают отбивную. Тут мы услышали топот ног, и сюда на площадку прибежало трое охранников. И их черную форму одежды я узнал сразу. «Всё, пипец. Теперь мы точно ребят не вытащим». Тем временем трое рейдеров, прикрывая друг друга и держа наготове свои пушки, начали обход всех тёмных углов. «Вон, вижу, как они потихоньку идут к нам. Я понимаю, что мы уже не вытащим ребят, что они конкретно попали, да и силы у нас не равны». «Что тут у вас?» — спросил один из подбежавших охранников. «Да вот, кажись, двое из Цара хотели антенну повредить», — ответил всё тот же указ и, подняв в земле один из приборов тучи, протянул его охраннику. Тот взял прибор в руки, задумчиво покрутил его в руках и произнес «В такой экипировке и так вооружённые!» С этими словами он поднял клёпин пистолет с глушителем. Хватальщики начали тут же шмонать тучу. «Давайте их в будку, с утра разберёмся! Вы из них всю душу вытрясли!» «Если нам прямо сейчас начать стрелять из пистолетов с глушителей, есть шанс, что людей и указов мы завалим. Но рейдеров точно нет. Им... Каждому порошку надо желательно в голову. А на автоматы у нас глушаков нет. Тревога поднимется однозначно. И тогда мы точно не уйдём. Тут же раздался свист. И трое райдеров, остановившись, пошли назад к машине. Я видел, как эти хрены разошлись в стороны. И на земле лежат наши пацаны. Лежат и не шевелятся. Я прям дышать перестал. Неужели забили насмерть? Но вот раздался сначала один стон, затем другой. Сначала пошевелился туча. Потом и клёпа. «Грузите их в будку!» — раздалась в ночи очередная команда. «А может, они на поезде сегодня прибыли?» Последовал чей-то вопрос. «Возможно. Ладно, завтра разберёмся». Наших пацанов рейдеры закинули в багажник джипа, как какие-то два мешка. Предварительно их, конечно, обыскали, сняли с них разгрузки и обвесы. Пипец, попали! Только смог выдохнуть слива. Когда джип уехал, а все остальные разошлись, включая тех четверых хватальщиков, которые и заметили наших пацанов. Я сидел за ящиками и полностью охреневал от сложившейся ситуации. Мы были в шоке. Вот так на ровном месте попали, как куры во щип. Откуда только взялись эти четверых хватальщиков? Я только посмотрел сначала на антенну, а затем на валяющиеся кирпичи. Вон откуда у этих уродов в здании были кирпичи. Неужели они там ночью делали какой-то ремонт? Но вот как так-то? «Надо что-то делать, Саня!» Схватил меня за грудки Слива и начал трясти. «Надо спасать наших ребят!» «Успокоились оба!» Зашипела нас туман, сжимая свой автомат. «Хотя паниковал только слива, я сижу на корточках и продолжаю охреневать. Надо найти здание, куда их отвезли!» Подумав с десяток секунд, произнёс туман. «Если их не грохнули сразу, значит, до утра они точно доживут!» «Пошли же вытаскивать ребят!» Тут же встрепенулся слива. «Или нет? Надо наших ребят позвать!» «Успокойся! Чуть ли не ревкнул на него туман. «Толпой будет шумно. Нам самим надо». Этот охранник сказал, чтобы их отвезли в какую-то будку. Немного придя в себя, произнес я. «В какую будку, млядь?» Чуть ли не взорвался Слива. «Тут зданий хрен знает сколько. Где их искать?» «Прекрати истерику, мать твою!» Взяв Сливу за грудки, практически в лицо прошипел ему туман. «Пока на твои бабские вопли сюда не сбежались все охранники этой базы!» Слива хотел еще что-то сказать, но тут же сдулся. «Значит, у них тут есть что-то вроде тюрьмы», — предположил я. «Туда же их, скорее всего, и повезли. Значит, надо эту тюрьму искать. Как, млять, её найти?» — снова спросил Слива, и на всякий случай отодвинулся от зыркнувшего на него тумана на пару шагов. «Моё мнение такое», — снова подумав с десяток секунд, сказал Туман. «Надо двигать к железке. Там взять за жабры кого-нибудь из грузчиков или кто попадётся, и у него спросить, где тюрьма». Почему уж железки-то разом спросили Масосливый? Потому что там есть люди. Тут внутри поселка мы легко можем нарваться на охранников. А вы сами видели, как они по трое ходят и машины ездят. Резонно согласился я. Тогда пошли. Снова мы пробираемся, используя растущую тут траву и тени зданий в качестве укрытий. Еще два раза мы видели идущих неспеша охранников, причем шли они также по трое. Надо же! Ночная смена не из двух человек, а из троих. Также продолжали ездить джипы и грузовички. И, судя по направлению, ехали они все либо к железке, либо от нее. Хотя мы и так понимали примерное направление, но ну, где эта самая железка может быть, так и крались вдоль зданий. «Вот она!» — выдохнул туман, когда мы минут через двадцать выползли на какую-то насыпь, и с нее открылся вид на железную дорогу и стоящий на ней эшелон. Оба тепловоза уже развернули. Теперь они стояли по ходу движения и к ним цепляли эти шесть цисцерны с-под топлива. Цепляли сзади, значит, у них тут есть еще один тепловоз, который притащил эти цисцерны, и есть место, ветка там, или как это хрень называется, где тепловозы развернулись и с конца снова встали в голову эшелона. Кстати говоря, сидящий сегодня на горе в качестве наблюдателя Калючий доложил, что с одной цисцерны топливо так и не слили. Значит, эшелон поедет еще куда-то. «Только вот куда?» И то, что я сейчас увидел, подтвердило моё предположение. О том, что это база — неконечная точка разгрузки эшелона. Вон, как лихо пара десятков грузчиков грузит различные ящики и бочки в два вагона. Ага, вон подъехали ещё два грузовика. И с них точно так же стали разгружать ящики, занося их в товарные вагоны. Я быстренько посчитал вагоны. Два тепловоза, четыре товарных вагона, в два из которых сейчас идёт погрузка. Те же два пассажирских — Затем открытая платформа с каким-то брезентом и шесть цистерн с топливом, пять из которых пусты. Судя по работающему дизелю головного тепловоза, он должен вот-вот куда-то отправиться. Ночью, точняк, вон врубили головной прожектор. Затем загорелись еще несколько дополнительных прожекторов. И человек, выпрыгнувший из кабины машиниста, подошел и стал смотреть, все ли прожекторы фара на тепловозе горят. Удовлетворенный он вернулся в свою кабину. Неужели он сейчас правда куда-то поедет? Я машинально посмотрел на часы и обнаружил, что время-то уже почти пять утра. Мы что, блядь, уже четыре часа тут? Время пролетело, как один час. Ещё через час-полтора расцветёт. Хотя, с учётом того, сколько мы обходили гору, потом ползли к зданию, потом крались к контейне и сюда к железке, ну да, неудивительно, время пролетело. «Двигаем в хвост эшелона», — раздался негромкий голос тумана. «Заляжем между рельсами». Возьмём языка. Наверняка какой-нибудь обходчик там будет. «Кто такие цара?» — вот совсем неожиданно для этой ситуации спросил Слива. «Походу, какие-то местные партизаны. Теперь уже я зашипел на него. Ты потом не мог спросить?» «Да хватит шипеть на меня!» — огрызнулся Слива. «Я тоже думаю, что это какие-то местные кренделя. Тем более, этот хрен сказал, что они периодически им вредят. Не могут простить, что они их откуда-то выгнали. Может, это жители той деревни на горе?» «Потом разберемся, кто такие цара», — произнес туман. «Пошли к самой дальней цесерне».